Глава 25. Случайно найденный тёмный заклинатель. Слова Янь Джинмина ошеломили Лиюня и, Ли и Чэньтяня. Лиюнь нерешительно спросил: "Так он наш Шибо?" Примечание: Шибо дядюшка наставник вежливо о старшем брате учителя. Едва слова сорваясь с губ, Лиюнь почувствовал себя одержимым Хань Юанем и испугавшись Принялся неловко тереть лоб. — Конечно, нет. Ты что, вместе с рисом и правила клана проглотил? Стоит кому-то ступить на тёмный путь, например, на призрачный путь, или начать убивать без разбору, этот кто-то будет изгнан из клана и никогда больше не сможет вернуться, — строго сказал Янь Джаньмин. В комнате воцарилась тишина. Спустя минуту или две чэнь отодвинулся от Даши-Сюна и пробормотал. Это значит, что старый друг, о котором говорил хозяин Вэнь, вероятно…» Он невольно замолчал, раздумывая, какое выбрать обращение, и, наконец, произнес. э наш бывший Шибо». «А кто еще это может быть?» – нетерпеливо сказал Янь-Джидмин. «Гара Фуяу не является убежищем темных заклинателей». «Да, Шисюн, что ты об этом думаешь?» «Может, завтра пойдем и спросим у учителя?» – осторожно предложил Ли Юнь. Ян Джин Мин покачал головой. Несмотря на болтливость учителя, большая часть того, что он говорил, была чепухой. Когда дело доходило до чего-то серьезного, он становился похож на горлянку со спиленным горлышком. Ян Джин Мин определенно не верил, что они втроём смогут что-то вытянуть из учителя. Он немного подумал и с надеждой произнес – Есть ли способ, который поможет нам найти местонахождение учителя, если он попытается скрыть его от нас? Примечание. Горлянка со спиленным горлышком. Метафора, обозначающая человека, который плохо справляется с ситуацией и слишком красноречив. чинь целыми днями слонялся по девятиэтажной библиотеке. Стоило ему услышать слова Янь-Джиньмина, как в его головы хлынуло множество различных тактик по вытягиванию информации из учителя. Но он отвергал их одну за другой, пока, наконец, не осознал, насколько ничтожными были их шансы. У слежки за учителем было несколько условий, и первое заключалось в том, что кто-то из них должен был обладать большими способностями, чем он. «Я не думаю, что это возможно», — сказал Чэнь-Тянь если только второй шесюн не превратит кого-нибудь в жабу при помощи своей жабьей жидкости. Но я боюсь, что при встрече с сильным последователем темного пути жаба второго шесюна вновь притворится мертвой. «Не смотри на меня, я понятия не имею, что делать», – пожал плечами Ли Столкнувшись с грозным противником, любое разумное существо придет в ужас. А для слежки нам как раз и нужен кто-то разумный. Это должен быть кто-то, кто обладает разумом и не испугается, в случае чего. Ян Джин Мин задумался над словами Ли Юня. «Эй, а что вы думаете о луже?» Чэн закатил глаза. Он не верил ни в то, что Шэмэй разумна, ни в то, что она не испугается. Но в следующий момент он вдруг понял, что имел в виду Ян Джин Мин. Пусть у них не было возможности выследить учителя, но они могли попытаться сделать это через Шэмэй. Учитель всегда брал девочку с собой, а Лужу еще не научилась говорить. Их план не будет раскрыт. После недолгого обсуждения трое учеников клана Фуяо нашли кусок дерева и вырезали из него тонкую деревянную пластину. Начитанный чинь предоставил идею, а Янь-Джин-Мин отвечал за исполнение. С трудом, но им удалось нацарапать на деревяшке заклинание слежения. Заклинание было очень простым, ведь Чэнь-Тянь еще не перешел на следующий уровень. Но даже учитывая это, навыки Даши-Сюна неожиданно оказались настолько плохи, что он снова и снова терпел неудачу. Молодой господин Янь встряхнул ноющей рукой, чувствуя, что даже на официальных уроках он никогда не проявлял подобного усердия. Не удержавшись, он сердито уставился на чэнь «Что это за дерьмо?» «Ты уверен, что нам стоит на тебя полагаться?» вскипел Ян Джин «Кто не может сходить в туалет, винит выгребную яму». Чин Тянь молча прогласил непристойности и окинул Даши Сюна полным презрения взглядом. Ян Джин и Чин Тянь продолжали ругаться, а уставший Ли Юнь изо всех сил призывал их к миру. К полуночи они наконец-то закончили вырезать заклинание. Ян Чжин Мин передал эстафету зевающему Ли Юню. «Теперь это не моя забота. Попытайся привязать это к ней. Поверить не могу, что я до сих пор не в постели из-за вас и всей этой ерунды». Чэнь-чэнь чувствовала такую сонливость, что не мог ровно стоять. Виновный всегда жалуется первым, а ему не хотелось спорить с императрицей Янь. Вместо этого он молча поплелся к своей хижине. Но только Чэнь-Тянь подошел к двери и уже собирался войти, как янь чэнь окликнул его. — Подожди, сяо Цань, я хочу тебе кое-что сказать. Янь-Чэнь-Мин так быстро вырос всего за год, будто съел какое-то удобрение. Его голос постепенно становился глубже и больше не звучал ясно и мелодично, как у подростка. До тех пор, пока Янь-Чэнь-Мин не начинал громко возмущаться, его голос звучал, как у взрослого мужчины чэнь редко видел его столь серьезным. Он обернулся, озадаченно глядя на Янь-Джиньмина. Дэши-Сюн стоял прямо позади него, с головы до ног залитый лунным светом. Его беспокойство и своеволие, казалось, растворились в темноте. В этот момент Янь-Джиньмин был сам на себя не похож. Он долго колебался и, наконец, произнес. — Только что я кое о чем умолчал. На самом деле, я слышал, как Ванья сказал еще кое-что. Чинь-Тянь опешил. Он сказал, что гора Фуяу всегда была удивительным местом, в котором рождаются удивительные таланты, но в каждом поколении непременно появляется последователь темного пути. ян джин замолчал. Он смотрел на Чинь-Тяня, раздумывая о том, как этот мальчик похож на хрупкий бамбук. Кажется, что его легко сломать но на самом деле он холоден и тверд. Кто знает, сколько тяжелых чувств он скрывал в своем сердце. — Ты ведь знаешь меру, не так ли? — опустив голову, прошептал Ян Джин -Мин. Услышав это, Чэн не стал насмехаться над Даши но и отвечать ничего не стал. В словах Ян Джин слышалась искренняя забота. Были ли страхи Даши беспочвенными или нет, но чинь показалось, что Янь-Джин сказал все это только ради него. Дэшисюн был ленивым и своевольным юношей, большую часть времени его шиди просто потакали ему. Потому чинь почти не питал к нему братских чувств, как к своему Дэшисюну, до этого момента. Именно поэтому то, что он ощутил сейчас, имело такую ценность, — ответил молчаливым кивком. Ян Джин облегчённо вздохнул, после чего протянул руку, потрепал Чин Тяне по волосам и бережно втолкнул мальчика в дом. — Хорошо, — прошептал он напоследок, и тут же вернулся к своему привычному образу. Указав на одежду Чин Тяня, Ян Джин Мин произнёс — Переоденься утром. Тебе не кажется, что твоя одежда напоминает половые тряпки? Чин Тянь, вероятно, не согласился с ним. Вместо ответа он попросту захлопнул перед Ян Джин Мином дверь, оставив Даши Сюна снаружи. Эта ночь действительно оказалась насыщена событиями. Отослав Ян Джин Мина прочь, Чин Тянь бросился на кровать, но стоило ему только заснуть, как он вновь был разбужен. По сравнению с Даши который пинком распахнул дверь и вытащил его из-под одеяла, Хань Юань доставил куда больше неудобств. Он украдкой стучал в оконную решетку, как дятел по дереву, чем несказанно встревожил Чинтяни, заставив его окончательно проснуться. Даже в дороге, сидя верхом на лошади, Чинтян продолжал практиковаться в заклинаниях. Все эти дни он страдал от болей, вызванных ростом и расширением меридиан, и поэтому плохо спал. Будучи разбуженным дважды за сегодняшнюю ночь, Чинтян страстно желал лишь одного. Убить Дашисюна и Шиди. Хань Юань не собирался входить через дверь. Под ничего не выражающим взглядом Чин Тяня он пролез в окно и рухнул на кровать третьего Шисюна, прошептав. — Эй, угадай, что я только что видел! Чин Тянь не хотел гадать. Он завалился на спину и, ни слова не говоря, завернулся в одеяло. — Эй, не спи! Вставай! Я покажу тебе кое-что удивительное! Хань-Юань бросился на чин и вцепился в него обеими руками. — Ты точно такого никогда не видел! Сяо Цань! Сяо Цань! Но чин упрямился, отказываясь высунуть голову. — Иди найди императрицу! — рявкнул он. Хань-Юань побледнел от страха. — Ты шутишь? Я не посмею. Он запихнет меня в курильницу и сожжет. Тогда иди найди Ли Юня! чинь перекатился на другую сторону кровати. «Я так и сделал!» – пожаловался Хань-Юань. «Я чуть ли не выстрелил у него над духом, но он так и не проснулся!» промолчал. «Он что, тот самый крайний, которого легче всего разбудить и меньше шансов разозлить?» Хань-Юань успешно стянул с чинь одеяло. Не обращая никакого внимания на сдерживаемый гнев своего третьего шесюна, он прошептал ему на ухо. «Ты когда-нибудь видел призрака?» уже собирался пнуть его, но, услышав эти слова, насторожился. «Что?» Несколько мгновений спустя они с Хань-Юанем выскользнули с обшарпанного постоялого двора. «В городе была ярмарка, и я немного задержался», поведал Хань-Юань, когда они выбрались за ворота. «Потому, возвращаясь, я решил немного сократить путь» осторожнее, смотри под ноги. Чэнь-Тянь в растерянности следовал за ним, стараясь с осторожностью избегать грязи на дороге, не в силах понять, как Хань-Юань так быстро освоился в городе. Может, у нищих такой особый талант? Все потому, что они постоянно путешествуют? Хань-Юань вел его в какое-то отдаленное место. Чэнь-Тянь одной рукой держал свой деревянный меч, а другой сжимал нож для заклинаний, по пути оставляя следы, и делая небольшие пометки на камешках. Он не мог полностью довериться Хань-Юаню. На холодном ветру затуманенный разум чинь начал проясняться. Только тогда он понял, как сильно на него повлияли слова Дашусюна о призрачном пути, ведь именно из-за них он так легко согласился последовать за Хань-Юанем, стоило тому сказать слово «призрак». Сбежать с постоялого двора и отправиться куда-то с маленьким нищим. Хань-Юань определенно заразил его глупостью. Внезапно Чин-Тянь из головы до ног охватила дрожь. Они вышли к берегу. Хань-Юань не умел чувствовать ци и ни капли не сомневался, что на берегу холодно из-за ночной росы. Но чин чувствовал в ночной прохладе нечто необычное. В воздухе повисло предчувствие чего-то зловещего. чин снова вздрогнул. Остатки сонливости как рукой сняло. — Здесь не может быть опасно, — стараясь успокоить себя, — подумал чинтянь Он снял с плеча упавший лист и повертел его в руке. Иначе как Хань-Юань смог вернуться обратно? Хань-Юань сложил ладони рупором и закричал. — Эй, ты где? Я привел своего младшего шусюна. Выходи! Чинь-Тянь вскочил, намереваясь заткнуть Хань-Юань у рот. «Что ты творишь?» — скрежаща зубами, шепнул он. Но Хань Юань мог только мычать. Вместо слов он усердно показывал глазами на что-то позади Чинь-Тяня. Чинь-Тянь оглянулся и едва не задохнулся от увиденного. Прямо за его спиной возникло тусклое, едва заметное свечение, и Чинь-Тянь увидел призрак мужчины с бледным, ничего не выражающим лицом. Он тут же преградил Хань Юане путь, — спрятав Шиди за спиной. «Кто ты?» После непродолжительной борьбы Хан Юань наконец освободился от рук Чин и небрежно похлопал Шисюна по плечу. «Все в порядке, не бойся. Я тоже сперва испугался его вида, но потом нашел его весьма интересным. К тому же он очень спокойный», произнес Хан Юань. С этими словами он наклонился, и прежде чем Чин смог его остановить, схватил и бросил в призрак и небольшой камень. Камень пролетел сквозь тело мужчины и поскакал по земле. Призрак тупо уставился на него, словно лунатик. Хань Юань широко улыбнулся и сказал Чин Тяню. — Видишь? Чин Тянь хотел разве что надавать ему пощечин. Когда камень прошел сквозь тело призрака, он ясно почувствовал этот запах. Это напоминало обычную вонь но смешанную с чем-то отвратительным и кровавым. Трупное масло и мальчишеская кровь. чинь не думал о том, почему призрак отпустил Хань-Юаня. У него был только один вопрос — что за человек этот маленький нищий? В прошлый раз он отправился в долину демонов и едва не угодил в эпицентр восстания. Теперь же, отправившись на ночную прогулку, он умудрился наткнуться на последователя призрачного пути.